глава 10. я открыла глаза раньше сигнала таймера, но неподвижно лежала под одеялом и ждала вроде спала а вроде и нет в сознании слишком четко сохранилось все что произошло в последние два дня даже не верилось что это всего лишь два дня казалось что в этом заточении я уже целую вечность как только таймер сработал поднялась и сразу пошла к шкафу И вдруг мозг, как гвоздем, проткнул голос сей нары. «Сколько шагов от кровати к личному шкафу!» Я зависла в недоумении, кое-как сообразив, что испытания продолжаются, оглянулась, чтобы хоть зрительно представить расстояние, но голос тут же известил. «Задача не пройдена! Шевели мозгами, седьмая!» «Интересно, чего я лишилась на этот раз?» подумала хмуро и повернулась к зеркалу. Мельком глянув на себя, изумленно замедлила. На теле ни одного синяка, ни одной ссадины, колени чистые и предплечье больше не опухшее. Пластыря не было, следов укусов тоже. Рука была как новенькая. Может, мне приснилось? Засомневалась я и снова осмотрела себя полностью. Насколько могла верить глазам, Они меня не обманывали, а в теле не чувствовалось ни тяжести, ни напряжения. На мгновение я выпала из реальности, осмысливая, в какое до необъяснимое положение попало. Но тут же захлопнула дверцу в самый хрупкий уголок сознания, чтобы не дать неуемной тревоге взять верх, не поверить в собственное сумасшествие. Кто-то зашипел. ударившись ногой об угол кровати и тоже недоуменно замеру у зеркала. Все оделись и встали у выхода с такими же неопределенностью и тревогой во взглядах. Общая атмосфера собрала мысли и сосредоточила. Ни одна я сходила с ума. Но что ждать сегодня и не представляла. Выходя со всеми из спальни, я уже смотрела во все глаза. Мозг работал, как камера на андроиде. Утро началось с выматывающей тренировки. Подтягивания, отжимания, а затем пробежка на пыточной беговой дорожке, после которой ходьба по обычному полу казалась путешествием по облакам. У каждой пленницы были свои нагрузки. Мельком наблюдая за ними, с досадой отмечала, что я по-прежнему слабее всех. Завтрак усилил ощущение беззащитности. Под столом неожиданно обнаружилась гремучая змея, которая, завидев людей, сразу же заметалась по столовой, а потом поползла в мою сторону, как на адреналиновый маяк. Я едва не подавилась первым куском омлета и инстинктивно вскочила с места. Только когда с экрана надо мной посмеялась Ламара, я осознала, что стою на краю стола с вилкой, схваченной, как кинжал, и не дышу. Змея замедлила на секунду, сотрясая ужасающей погремушкой на конце хвоста и исчезла в коридоре. «Сядь на место, седьмая!» — приказала вражина. Внимательно осмотрев все углы помещения, хотя кроме столов и стульев в нем ничего и не было, я спустилась и села на место, вытирая испарину со лба. «Откуда здесь гремучая змея?» тяжело дышала я беспрестанно сканируя взглядом столовую а когда в час отдыха все в том же зале на вторую с потолка упало несколько мохнатых черных пауков и она забилась в истерике я отчетливо осознала что похитители испытывают наши страхи ззммеи темнота холод а ночью этот жуткий неизвестный с недвусмысленными прикосновениями и что это было вообще Передернулась я, вспоминая мокрые губы на затылке. Они досконально меня изучили. Значит, змеи еще появятся. Господи, помоги. Может, если удастся не реагировать на них хотя бы внешне, то эти извращенцы перестанут мне подкидывать гадов? От противных воспоминаний и разгорающейся злости отвлек неожиданно включенный на экране документальный фильм о том, Какие простые лекарственные и нелекарственные средства при смешении в нужной пропорции образуют активные вещества, схожие по действию с барбитуратами? Сноска. Барбитураты – группа лекарственных средств, оказывающих угнетающее влияние на центральную нервную систему. Я ничего не понимала в химии, тем более в фармацевтике, но смотрела внимательно и запоминала названия. И потом, когда нас снова направили в зал испытаний, я перечисляла в уме, сколько шагов от одного места до другого, сколько бликов на стене, дверей по пути, суммировала, делила, вычитала. Еще утро, а я уже чувствовала себя выжатой. Не столько бег и отжимания отняли сил, сколько подавляло само происходящее и адреналиновый выброс после испуга от змеи. Но впереди оказалось новое непредсказуемое испытание. Перед нами открыли широкий длинный туннель. В конце на подсвеченном прожектором постаменте лежало что-то маленькое, черное, продолговатое. Инструкторы во главе с Ламарой стояли справа. Главное медленно прошлась перед нами и протянула к туннелю ладонь. В конце туннеля лежит мобильный телефон. Кто добежит первым и возьмет его, сможет позвонить одному родственнику. Если вспомнит номер, разумеется. Господи, я могу услышать Соню или Илью! Зазвенело в груди, и ладони тут же вспотели. Но я с подозрением нахмурилась. Неужели нужно только добежать до конца? Туннель выглядел прямым, без каких бы то ни было щелей в полу и стенах. Никаких дверей или отверстий. Ровный свет лился с идеально гладкого потолка. Но сомнения неистово заскреблись в подкорке. В каждом задании был подвох, и это, скорее всего, не было исключением. «Вижу в глазах сомнения!» — проницательно заметила Ламара и гадко засмеялась. «Это игра, и вам нужно победить тех, кто сам жаждет победы!» Это поможет стать собраннее, эффективнее. А в реальной обстановке будет легче обойти ничего не подозревающего противника». «В реальной? Куда нас еще отправят?» — прищурилась я, продолжая разглядывать пространство туннеля. «И кого же вы из нас готовите?» «Как всегда, у вас будет время!» И взмахом руки она указала на потолок, где загорелись синие цифры. У нас был час. Время на задачу напрягло еще сильнее. До телефона метров пятьдесят, не больше. Недоумевала я. Почувствовала, как шестая тяжело запыхтела. Напряглась всем телом, готовясь к броску, и поняла, что проиграла, даже не начав. Ну уж нет. Дала себе мысленный пинок, сжала пальцы в кулаки и вытянулась, чувствуя каждую мышцу в теле. «Внутри периметра разрешается все! Удачи, дамы!» — усмехнулась Ламара и дала старт испытанию. Вместо обычного сигнала раздался такой пронзительный писк, что меня едва не пригнуло к полу. Но, зажав уши, я рванула быстрее растерявшихся женщин. Наравне со мной была лишь Найти. Но как только мы пересекли линию старта, внутри туннеля потемнело. на секунду выбив из колеи всех. По периметру потолка загорелась линия фиолетовой подсветки, в которой наша одежда засветилась, как при ультрафиолете. Писк сменился каким-то странным шумом, заполнившим все пространство и мешающим сосредоточиться. А потом внезапно с потолка обрушились столбы плотного грязевого ливня. Меня задело по плечу и от потери равновесия чуть не развернуло в сторону. Заскользив по полу, пригибаясь, я испуганно вжалась в стену. Я уже не видела, куда нужно бежать, как и остальные, ориентира больше не было. Но когда мимо промчалась пятая, а за ней еще двое, я взяла себя в руки и побежала за ними. Однако грязь сбрасывалась с такой силой, что буквально сбивала с ног. Она была липкой, вонючей. Мешало смотреть вперед, затекая в глаза, нос и рот. Пол стал похож на болото. Ноги утопали по щиколотке, и оторвать их от дна было нелегко. Я поскальзывалась, поднималась, отплевывалась и снова шла, как могла, прикрывая лицо ладонью и косясь на потолок. Грязевые потоки рушились непредсказуемо с разных сторон. По стене было двигаться намного проще, чтобы не потерять направление, и, кажется, я почувствовала ритм выбросов. Но опять сбилась, когда увидела, что первая подставила подножку Найти, и та плюхнулась в грязь лицом. Не успела она вовремя подняться, как грязевой поток снова прибил ее к полу. Я была недалеко. Протянув руку, попыталась помочь ей подняться, но в ту же секунду ощутила, как та... ухватившись за мое запястье, дернула так, что я не удержалась на ногах, и это было сделано специально. Вовремя подставив руки, я упала на четвереньки и недоуменно уставилась на третью, а та уже лихо перебирала ногами в другую сторону. И я догадалась, нас снова стравливают. Однако поняла, что ошиблась, когда сумела обогнать Найте, вновь упавшую от чьей-то подножки. А она вдруг безжалостно оттолкнула меня, вырываясь вперед. Я удержала равновесие, но возмущенно зашипела, влепившись плечом в стену. Новый поток приземлил меня на попу. Я зло фыркнула, отплевываясь от противной жижи, и протерла глаза. И, наконец, осознала, что и без указаний каждая пыталась пробиться первой. Сейчас мы все были озлобленными, испуганными соперницами. Казалось, мы барахтались в этой зловонной клейкой массе очень долго, но, видимо, время еще не вышло, а силы были на исходе. Грязь доставала уже до середины голеней, и я почти задыхалась, с трудом переставляя ноги. И в тот момент, когда меж двух потоков увидела постамент, на секунду задержала дыхание, чтобы собраться и сделать рывок, неожиданно появились некто в черных одеждах и масках, Это были мужчины. Их снова было много. Они встали плечом к плечу недалеко от постамента и, хватая за руки, за ноги, всячески мешали любой из нас добраться до цели. Их тоже сносило грязью, они двигались с трудом, но все-таки были сильнее и не прекращали попыток задержать нас. С криком женщины бросались на них валя с ног и вместе откатываясь в стороны. морщись и силясь не потеряться в этом хаосе, я невероятным образом вывернулась из захвата одного, ловко спряталась за очередным потоком грязи и, держась за стену, добралась к постаменту. С отчаянной надеждой потянулась к телефону, но передо мной будто из-под земли вырос и встал столбом другой широкоплечий противник. Он уже собрался наброситься на меня. но неожиданно споткнулся и под собственной тяжестью повалился на первую, которая тоже тянула руку к постаменту. Они оба рухнули прямо передо мной. Едва выдерживая сжение в глазах, я прищурилась, без зазрения совести наступила мужчине на спину и снова потянулась к телефону, но тут же была сбита с ног четвертой. Быстро подняться уже не удалось, Я еле держалась на вытянутых руках, чтобы не утопить лицо в грязи. Азиатка же, рыча от злости и изнеможения, схватила телефон и с выпученными глазами прижала его к груди в ту самую секунду, когда раздался сигнал окончания испытания. Я как-то выпрямилась и просто села по поясу в жижу, обессиленно уронив руки. Все тут же стихло. Шум, грязевые потоки... Комковидная черно-зеленая каша с противным хлюпаньем ушла в откуда-то возникшее отверстие в полу. Вспыхнул белый свет. Я зажмурилась от резкой боли в глазах, а когда приоткрыла веки, кроме измазанных пленниц, в туннеле больше никого не было. Фантомы какие-то! Выдохнула почти беззвучно, чувствуя, что если вскоре не смою с себя эту грязь, то вывернет наизнанку. «Сколько было мужчин?» Зазвенел в голове скучающий голос Сейнары, будто она попивала коктейль в ароматной ванне, наблюдая за шоу подневольных зверушек. «Семь, мать твою!» выплюнула я вместе с кислотухлым комком грязи, практически не думая об ответе. «Повежливее седьмая, но за верный ответ так и быть получишь бонус!» фыркнула та и отключилась. «Да пошла ты!» Подтянув колени к груди, я уронила на них голову. «Браво, четвертая!» Прозвучал голос Ламары издалека. «Все на выход!» Собрав волю в кулак, я поднялась и пьяным шагом прошла в конец строя. Кому-то сильно досталось, хромали или держались за бок. Мне же казалось, что я вся пропиталась несмываемым дерьмом. а в местах где впивались пальцы мужчин ожоги у меня одной глюки или здесь был какой то спецназ тихо спросила у шестой тогда у нас групповые глюки прошептала та грязным пальцем зажимая разбитую губу мы ничуть глаз не выбили с ненавистью процедила пятая заткнитесь вы нам запрещено говорить шикнула четвертая Я настороженно перебрала в памяти все указания с утра и горько усмехнулась. «Нам вообще не запрещали говорить сегодня, а если и так, то ты уже нарушила запрет». Азиатка угрожающе сузила глаза и прижала телефон к груди еще крепче, будто его уже собрались отобрать. Шестая покосилась на меня с сомнением и прошептала нечто, что я перевела как «все как взбесились». Ни шиша не помню. «Да все вы, сучий, потрох!» — выплюнула через плечо вторая. «В следующий раз почки отобью, если тронете меня!» Я прикрыла глаза и медленно считала вдохи и выдохи. Впереди еще неизвестно, что будет. Нельзя было поддаваться провокациям. И вдруг перед нами кто-то взвизгнул. Видно, все остановились, что я уткнулась грудью в спину шестой. Распахнув глаза, увидела, как первая схватила вторую за волосы, а потом они обе поскользнулись на остатках грязи, упали и стали кататься, колотя друг друга и ругаясь, на чем свет стоит. На всякий случай я отступила на шаг от шестой, хотя в этой грязной бойне никого не тронула, только защищалась, отыскала глазами выход и заметила, что Ламара и все инструкторы молча внимательно наблюдают за дерущимися. И в этот момент поняла, хоть все мы в одной лодке, но каждая запросто потопит соперницу, потому что теперь каждый сам за себя. На взаимопомощь рассчитывать нельзя, и надо вдвое быть осторожнее. Мои парни хоть и были засранцами, но все же не такими жестокими. Но кто знает, как бы они вели себя, если бы на кону были жизни их семей. и снова сдавила в груди от воспоминаний о смерти коллег, глупой, бессмысленной. «Стоп!» — крикнула Ламара. Но двое не сразу расцепились, помог только звук электрошокера. Первая отбросила вторую от себя резким пинком в живот и поднялась, отряхнулась и встала в строй. Вторая, очевидно, только сейчас осознала, что поддалась эмоциям и с ужасом смотрела на главную. Но ранее она наравне с первой и четвертой справлялась со всеми задачами гораздо лучше остальных. «Неужели они накажут ее?» — с содроганием гадала я, смазывая с носа капли грязи, стекающие со лба. «Мы не имеем права рисковать миссией. Испытания нацелены на то, чтобы держать в тонусе мозг и тело. а не на то, чтобы вы друг друга искалечили», — подозрительно спокойно проговорила Ламара. «Простите, ради всего святого это не повторится!» Испуганно взмолилась вторая, тут же поднимаясь и ковыляя на свое место. Ламара усмехнулась и прищурилась. «Правила вы не нарушили! В периметре туннеля можно было делать все!» Я едва не застонала от облегчения, но сжала губы и задержала дыхание, чтобы не выдать эмоций. Снова сделала мысленную зарубку, что нужно быть еще внимательнее. «А раз уж так захотелось выпустить пар, у вас будет шанс!» И главное, посмотрела на помощника, который появился за ее спиной. «Это испытание планировалось позже, но, думаю, пора, Петер!» «Все готово еще с утра», — подтвердил тот. «Меня это тоже ждет. И что это?» — с беспокойством подумала, выходя из туннеля. «Четвертая! Минута на разговор!» — отчеканила главное «Все остальные марш в душ, рысцой!» И мы, обессиленные, натыкаясь друг на друга, сразу засеменили из зала. Слава богу, вода была обычной температуры, чтобы смыть с себя липкую грязь, только времени, как назло, вдвое меньше, и четвертой досталось всего полторы минуты. Стоили ли эти бонусы таких жертв, если они имели оборотную сторону? Что бы я сказала Соне или Илье? Где я? Почему бросила их? Мучилась вопросом по пути в зал испытаний, в которые нас вернули прямо в одноразовых пижамах.